Сергей Александрович Есенин «Гой ты, Русь моя родная!» Вопросы и задания Какое настроение преобладает в этом стихотворении? Грустное, задумчивое? Веселое, радостное, ликующее? Актер передал радостную, полнозвучную, мажорную атмосферу есенинского стихотворения. А возможно ли иное, более спокойное, завороженно-трепетное исполнение этого стихотворения? Попробуйте прочитать это стихотворение, выражая различные оттенки эмоционального состояния человека, передающего любовь к родному краю.